И как спуститься на землю, когда уверен, что это судьба И подобраны ключи двери, в твой мир Слова не опишут моменты, но между нами 700 километров И как спуститься на землю, когда вера держит прочным стержнем Я двигаюсь против ветра, прости, что тороплю и требую многого Вот и финал игры вони, ворота Пустынный пляж, виной язык вяжет Только секс, только любовь между нами Где все это? Провинциальный бурбан Jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, напомни, как мы долго ждали Нашей первой встречи, как будто по сценарию, первые разлуки И борьба с расстоянием Владивосток, отель Как будто откровение Ловлю твое дыхание Ритмику движений, стерео и фото, теннисные корты междугородние звонки, огни аэропорта, авто с комфортом, звучит Рэди Крофорд, время ставит рекорды. Мы уже на платформе, уже просто знакомы, уже стало законом Упускать чувство как песок сквозь ладони, и как спуститься на землю. Когда уверен, что это судьба И подобранный ключи двери в твой мир Слова не опишут моменты, но Между нами семьсот километров И как спуститься на землю, когда вера держит прочным стержнем Я двигаюсь против ветра, прости Тороплю и требую многого Вот и финал и ворота Попал под удары хлыста Преподнесла Слата. судьба не лучший подарок В виде отсутствия сна Причина она, причина черты лица и глаза На фото страницы, когда весной паутина Свела общением, непринужденным По форме и сути, мне в шутку А ей изменить мысли после разлуки Взять себя в руки, находиться в шумных Компаниях, бывать чаще в родной Коломне У папы и мамы, благосправами, Ключи от машины с друзьями И потом фотоальбом, как отдыхали с упоением Слушал из жизни рассказы, ведь голос притягивал магнитом С каждым сеансом связи вместо беседы с клиентом Изучение товара на работе ждал часами Когда станет онлайн и мы ее ник, и я вник Что свыше намек от и билеты Москва, станция, аэропорт И как спуститься на землю, когда уверен, что это судьба И подобраны ключи двери в твой мир